Глава 22. Говорящий кот, близнецы и вороны. Гошка и Мишка уже облазили все детские площадки в парке, повисели на деревьях, раскатали ледяную дорожку и повеселились над грохнувшимся пареньком, смылись от разъяренного паренька, съехав в какой-то овражек, и решили, что этот самый овражек — шикарное место, чтобы кого-то из-под тишка снежками закидать налепили бы и припасов и подождали подходящую цель не сильно быстроногую первый подобстрел попала девица на непомерной высоты каблуках она только ругалась и визжала потом мишка замахнулся было снежком на какую-то бабульку но ему на голову прилетела приличная шапка снега с ближайшего дерева эй что такое мишка поднял голову и вздрогнул На него с невысокой ветки на ближайшем дереве смотрела гошка ворона. "Где?" бульзнец тоже поднял голову и поёжился. "Да мы её сейчас спугнём. Это же не те вороны. Не бойся, Мишка, мы их сейчас". Гошка только замахнулся, и вдруг сидящая спокойно птица насмешливо каркнула, и ей ответили: "Мишка, ой, Мишка, сколько их!" Рука, державшая снежок, сама по себе опустилась и пальцы разжались. Вороны стая плотно облепила ветви всех деревьев вокруг овражка. Ничего они не делали, не нападали, просто выжидали. Первым не выдержал мишка. Он взвизгнул и швырнул снежок в ближайшую птицу. Тут же на них обрушился весь снег, скопившийся на ветках, и вороны начали пикировать на мальчишек. А вражек, такой удачный с точки зрения коварного нападения на окружающих, стал западней. Мальчишки, перепуганные, со слезами на глазах, выползали по склону, оскальзывались, падали и съезжали на животах назад. В конце концов Мишка разревелся, а его брат встал во весь рост, закрывая близнеца и закричал. «Оставьте его! Не трогайте! Это я тогда вороненка схватил!» Он закрыл руками голову, ожидая удара клювом. Но воронка чёрных и серых крыльев и истошного вороньего карканья вдруг раскрутилась и осела на ветках. Гошка опустил руки и изумлённо уставился на ворон. Миш, а они почему-то не нападают. И вроде поняли меня. Глупо так думать, да? Крупный ворон насмешливо каркнул, словно в ответ, и рядом с ним на ветке показался большой рыжий кот. Кот внимательно наблюдал за воронами, прячась в развилке ветвей. А теперь чёл возможным объявиться? Нет, не глупо, ответил он Гошке. Тот открыл рот и с размаху сел в снег. Из-за него опасливо выглядывал мишка. Мишка на 3 минута младше и как с рождения повелось, так всегда и следовал за братом. Ггош, это что? Кот говорит? Ну, говорю, конечно. А что вас так поразило? хмыкнул Мюн. «А, -а, а они Гошка кивнул на ворон. «Все-таки, когда тебе восемь лет, немыслимые для взрослых вещи, вроде говорящего кота, воспринимаются не в пример легче. И они только по-своему, и с другими птицами, и с животными умеют тоже. С людьми это только если человек попадется особый. Волшебник?» У мальчишек загорелись глаза. «Чудики!» «Нет, просто любящий и внимательный!» А почему они не напали? Гошка никак не мог это понять, а ему это было очень-очень важно. Полжизни из своих 8 лет они с братом панически боялись ворон. А теперь, когда были совсем беззащитны и птицы их могли здорово поклевать, те не напали. Ах ты, Аника Воин, мы не нападаем просто так. Вы же когда-то воронёнка обидели, да? Да. Покаялся Гошка. Я хотел его домой взять. Его же родители бросили. Вороны возмущённо закричали, и Гошка втянул голову в плечи. Они говорят, что своих детей никогда не бросают. Никогда, пока живы. А воронята, вылетев из гнезда, могут под охраной родителей несколько дней на земле пробыть, пока не научатся получше летать. Так это ты решил его спасти? А зачем перья выдирал? Гошка даже не удивился, откуда кот про это узнал. Так он улететь пытался. Я и решил, что если я перья ему выдерну, он с нами останется. Раз уж он родителям не нужен. Нам папа тоже говорит, что сдаст нас в детдом, когда мы себя плохо ведём. Оба зашмогли на сами. Вороны глушительно заорали, а крупный ворон слетел на землю и бочком приблизился к близнецам. Наклонил голову направо, потом налево, а потом смело шагнул в плотное гожки. Он знакомится. — объяснил Миун. — Его, кстати, зовут Корун. И он главный ворон в местной стае. Гошка присел на корточке и с великой опаской потянул руку к ворону. Тот насмешливо поблескивал глазами, но не отступил, когда мальчишка погладила его по крылу. — Миш, Мишка, он не клюнул. Он понимает. Они нас простили. Из-за Гошкиного плеча к ворону протянулась рука более робко Мишки. Миун покачал головой. Странно бывает, когда вороны больше понимают чужих птенцов, то есть детей, чем их родители, подумал он. Надо же было такое ляпнуть собственным детёнышам. поганый тип этот Борька. Вот уж кого поклевать надо. Он перебрался на соседнюю ветку, и вдруг его остановил мишка. А ты кто? Я, я обыкновенный говорящий кот, оглянулся через плечо мион и прыгнул на следующее дерево. Он вернулся домой не весёлый. Ты что? Что случилось? Аня гладила шёлковую шёрстку Мяуна, пока тот, вздыхая и качая головой, рассказывал, как один брат закрыл собой другого и признался в том, что обижал, пусть и невольно, по глупости и малости лет вороньего малыша, и как их пожалели самые обычные вороны. Зато от их папаши у меня просто шерсть дыбом, зафырчал мне он. Знаешь, спасибо тебе. — Мне-то и в голову не приходило, что племянники у меня такие славные, — улыбнулся Олег. — А пойду-ка я их заберу из овражка и заодно фарш воронам отнесу. — Ты на сколько уговаривался? — Да там вот два пакета лежат, — махнул Лапымиун. — Надо же, никогда не знаешь, где что вырастает. И таких-то котят их папаша грозился в приют сдать, в воспитательных целях. Вот придурок! Олег аж кулаки сжал непроизвольно. Так захотелось куда-нибудь мерзкого, самовлюблённого, гадкого и ухоженного барюсика сдать. Сначала врезать, только не один раз, прилично, а потом сдать. Ладно, будут у мальчишек каникулы. Ань, ты как? Не против? Погоди, я оденусь и вместе пойдём. Заодно и познакомишь меня с мальчишками, улыбнулась ему Аня, а потом повернулась к Мьюну. Спасибо тебе. Мы и не знали бы, Что это такие настоящие мальчишки. Подумаешь, где пладока разобрали. Может, он собран неправильно был. А дверь в школе и мне хотелось замуровать наглухо. Так что они всего лишь сделали то, о чём многие только мечтают.